Глава вторая. Тело как социальный лифт для женщины. В 2009 году на конференции, посвященной расстройствам пищевого поведения, одна из ведущих специалистов по расстройствам пищевого поведения Маргари Ганс, посвятившая много лет изучению анорексии и булимии, выступила с докладом о возникновении в современном обществе худого идеала женщины. Речь в докладе в первую очередь шла о социальном статусе, причем не женщины, а мужчины. Идеал худобы западного мира берет свое начало из концепции, что женщина – собственность и символ статуса мужчины. В 17 веке идеалом была мягкая, округлая, пухленькая женщина, потому что лишь богачки могли есть продукты из дорогих муки и масла, вести сидячий образ жизни и не работать на полях под палящим солнцем. Это позволяло им иметь формы, которые воспевал Рубенс и белую кожу. Кстати, то, что сегодня считается здоровой пищей, то есть едой, благодаря которой должно сформироваться тело, вписывающееся в современные стандарты, не всегда считалось полезной и правильной. Например, морепродукты, морские гады, были пищей рабов. И не раз рабовладельцев критиковали за то, что они кормят своих людей такой опасной гадостью. Вот цитата из книги Инги Сефон «Икра». «Пищей для рабов были лобстеры. Например, местное самоуправление Лонг-Айленда, исходя из христианского чувства сострадания, запретило рабовладельцам кормить рабов лобстерами чаще двух раз в неделю». Вплоть до начала XX века загар считался главным признаком низкого происхождения. Аристократки прятались под зонтиками, в тени, чтобы иметь светящуюся словно фарфор кожу. Неудивительно, что княжну Волконскую не хотели пускать в дворянское собрание после того, как однажды на пляже она подставила солнцу оголенные руки и ноги. При дворе испанской королевы Изабеллы провинившихся фрейлин принуждали загорать, чтобы те потом не могли появиться в обществе. А если хотите подробно почитать об обряде пищевого насилия раскармливания девочек с раннего возраста и методах приведения тела к идеалам полноты наберите в интернет-поисковике «Гаваш Мавритания». Гаваш, как традиция, появился в Мавритании, когда многие зажиточные семьи держали рабов. Мужчины были в основном заняты физическим трудом, что позволяло им оставаться худыми, а женщины двигались мало, потому что заботы о детях и доме лежали на прислуге. Считалось, что крупная женщина может дать здоровое потомство. На этом в первую очередь и основывалась их привлекательность. Гаваш существует в Мавритании до сих пор. Как и во многих традициях насилия над женщинами, роль главных инквизиторов играют бабушки и матери, которые заставляют девочек переедать ради их счастливого будущего. Мужчины почти не участвуют в этом процессе. Мавритания – страна закрытая, поэтому трудно оценить масштабы проблемы. Однако некоторая статистика все же существует. В 2001 году американская исследовательская фирма Measure DHS провела исследование и установила, что около 22% мавританских женщин в детстве кормили насильно. У половины этих женщин развито ожирение или избыточный вес. Многие страдают диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Местные власти отмечают, что некоторые женщины настолько тучны, что с трудом могут двигаться. В ходе исследования, в котором принимало участие 7 тысяч взрослых женщин, 15% из них заявили, что в детстве из-за переедания у них появлялись растяжки на коже. Каждая пятая призналась, что ей ломали большие пальцы ног, чтобы заставить есть. Каждая третья сожалела о том, что ей приходилось переедать. Многие рассказывали о проблемах со здоровьем, о том, что им больно ходить. Избыточный вес осложнял им течение беременности. Нужно понимать, что процедура насильственного кормления мучительна. Девочкам массируют кожу на животе, чтобы в него помещалось как можно больше пищи. Если ребенка вырвет от переедания, то он все равно должен будет съесть все положенное. Как и любые практики приведения тела к социальным стандартам, Гаваш мало считается с тем, чего хочет тело. Важно, чего общество ждет от тела. В середине XIX века набрала обороты Великая индустриальная революция. Ручного труда и людей, занятых им, стало заметно меньше. Появился и окреп средний класс. Тогда для мужчины было престижным иметь хрупкую жену. Маленькая, худенькая, она порхала по дому словно птаха и просто физически не могла работать. даже если бы захотела. Своей внешностью женщина подчеркивала, что ее муж в состоянии один содержать семью. Конечно, здесь прослеживается прямое противоречие идеи женского предназначения, ведь не худышка, а полнокровная, здоровая, сильная женщина способна зачать, выносить, родить и выкормить многочисленное потомство. Но к тому времени полным ходом шло развитие не только промышленности, но и медицины. Она стала более доступной, детская смертность упала. Женщине больше не нужно было рожать по 10-15 детей. Развитые же государства делали ставку не на количество населения, а на его качество. Значительно увеличился период обучения детей, что легло дополнительным финансовым бременем на родителей. Теперь поставить на ноги всех своих отпрысков могли единицы. Впрочем, со временем рождаемость падала, потому что женщине, так сказать, позволили рожать меньше. Ей больше не требовалось демонстрировать свою стать и безупречное физическое здоровье. Отношение мужчины к женщине как к товару можно встретить в истории разных стран. Например, в России такая традиция существовала не только по отношению баринов к своим крепостным, но и внутри крестьянской общины. Если девичья пора заканчивалась, а замужество так и не предвиделось, то девушка рисковала остаться без мужа, погибнуть, пропасть. Затянувшееся девичество рассматривалось как время остановки роста, сидения, переспевания. Девушку сравнивали с коробочкой мака, которая никак не может рассыпаться на зернышке. Называли ее засидкой, словно залежалый и портящийся товар, надолбой. В разных местностях возраст, которого девушка считалась засидкой, определялся по-разному. Например, в южнорусских областях девушке полагалось вступить в брак до 18 лет, в центральных и среднерусских областях на большей части территории русского севера до 22-23 лет, в отдельных северных районах до 25-27 лет. Но повсюду отношение к девушке за было резко неодобрительным, ведь она не смогла или не захотела вовремя выполнить свой долг перед Богом и людьми. Община, осуждая засидку, была заинтересована в продолжении крестьянского рода племени и старалась помочь ей покончить с девичеством, выдать замуж хоть за вдовца, хоть за проезжего молодца. В некоторых селах, вплоть до середины XIX века, сохранялся древний обычай возить засидевшуюся девушку по селу на санках или в корыте, останавливаясь перед домами, где жили парни, с криками «Поспела! Поспела!» или «Кому нужна надолба!». В Англии существовала традиция продажи жены, потому что развестись по взаимному согласию в привычном нам смысле было почти невозможно. Муж надевал на шею, руку или талию жены поводок, приводил ее на аукцион и отдавал тому, кто предлагал самую высокую цену. Обычай сохранился вплоть до начала XX века, и хотя он не имел под собой правовых основ, местные власти часто закрывали глаза на эти дикие аукционы. Слишком устойчивым было отношение к женщине, как к товару. Интересно, что в Библии подчеркивается изначальное, задуманное Богом, равенство мужчины и женщины. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, глава 1, стих 26 и 27. Бог творит мужчину и женщину равными, и лишь после грехопадения нарушился изначальный ход событий. Пришествие в мир Христа ознаменовано восстановлением изначального Божьего замысла, в том числе и равенства полов. Но даже христианскому миру понадобится столетие, чтобы женщина перестала восприниматься мужчиной как товар. Нельзя сказать, что сегодня мы преодолели эту проблему. В 21 веке тело все еще остается социальным маркером. Богатые женщины могут позволить себе дорогую качественную еду, а не дешевый фастфуд. Могут позволить себе свободное время для сна. У них есть персональный тренер, косметолог. Они ходят в солярий и ездят в жаркие страны в разгар зимы. Загар теперь признак финансового достатка. Критерии идеального тела остались теми же. На первом месте социальный статус, а вовсе не фертильность или здоровье. Возможно, люди путают причинно-следственную связь, ведь это не фотомодель Твиги задала моду на худобу. Она стала иконой, потому что пришло ее время. А худые женщины были всегда, просто их не воспринимали как моделей и идеалы красоты. Долгое время стройность была признаком нищеты или болезни. Девица могла быть худенькой. в том случае, если ее докармливали отец с матерью. Значит, семья совсем бедная, а это плохо для будущих родственников со стороны жениха. Интересно, что сегодня женское освобождение от зависимой роли, борьба за равноправие и получение мужских привилегий ведется опять-таки и на телесном фронте. Образ мощной мышечной женщины, которая, не покладая штанги, работает в спортзале над своим телом, становится укором для жирных и плоских. тех, кто снова не подходит под идеал времени. Мягкость живота преступна, он должен быть в кубиках-доспехах и демонстрировать силу воли и крепость духа. Борьба с жиром, который провозглашен главным врагом женщин, ведется без оглядки на здоровье, ведь когда используется образ войны, все средства становятся хороши, и утраченные жизни никто не считает. Так ведь? Это не художественное преувеличение. Существуют фитнес-программы, которые называются «фэт-хантерс» – «охотники за жиром». И есть немало средств, называемых «фэт-киллерс» – «убийцы жира».